И я отметил то место, где я стоял, и обошел вокруг купола, вымеряя его окружность. И вдруг он оказался в пятьдесят полных шагов. И я стал придумывать, как бы мне проникнуть туда. Приблизилось время конца дня и заката солнца. И вдруг солнце скрылось, и воздух потемнел, и солнце загородилось от меня, и я подумал, что на солнце нашло облако, а это было в летнее время, и удивился, и поднял голову, и, посмотрев, в чем дело, увидел большую птицу с огромным телом и широкими крыльями, которая летела по воздуху, и это... Она покрыла око солнца и загородила его над островом. И я удивился еще больше. А затем я вспомнил одну историю, которую давно рассказывали люди, странствующие и путешествующие, а именно, что на неких островах есть огромная птица, называемая рух, который кормит своих детей слонами. И я убедился, что купол, который я увидел, яйцо руха, и принялся удивляться тому, что сотворил Аллах Великий. И в это время птица вдруг опустилась на этот купол и обняла его крыльями, и вытянула ноги на земле сзади него и заснула на нем. Да будет слава Аллаху, что никогда не спит. И тогда я поднялся и, развязав свою челму, снял ее с головы и складывал ее и свивал, пока она не сделалась подобной веревке. А потом я повязался ею, и, обвязав вокруг пояса, привязал себя к ногам этой птицы и крепко затянул узел, говоря себе, «Может быть, эта птица принесет меня в страны с городами и населением. Это будет лучше, чем сидеть здесь, на этом острове».